Глава двадцатая. «И какие же приглашения вам нужны, леди Мэри Форд Управляющий типографией, заискивающий, посмотрел на меня сквозь толстые стекла очков. «Что это будет за праздник? Кого вы хотите пригласить на него? Будет ли оговорен цвет одежды, чтобы сделать приглашение именно в тон?» Я слушала его и не понимала, как можно было заниматься такой ерундой. Заставлять людей шить себе наряды определенного цвета, чтобы бегать по парку одноцветной стайкой. Это будет не праздник, а прием для жителей Корнберри, в честь моего переезда в Золотую Рощу. Сказала я и тут же поинтересовалась. У вас есть списки жителей города? Просто я не всех знаю здесь, и боюсь пропустить хоть кого-то из них. Конечно, Леди. Дочь Стиферсон принялся суетливо рыться в ящиках стола. «Такие вещи всегда имеются в типографии. А как же без них? Вот список достопочтенных жителей Корнберри, А вот список тех, кто просто испортит ваш прием своим видом». Он подсунул мне два листка, исписанных круглыми буковками. В том, что хранил тайну фамилий недостойных граждан, имен было куда больше. «Сколько вам нужно времени, чтобы сделать приглашение?» спросила я, снова начиная раздражаться от всех условностей и предвзятого отношения к людям. «Леди, мы все сделаем быстро и в лучшем виде». Додж Стиферсон всплеснул руками, демонстрируя восторженность то ли моим присутствием, то ли своими возможностями. «Пару-тройку дней, не больше». «Тогда я возьму эти списки, чтобы изучить, хорошо?» «Конечно, вы можете дома выписать всех, кто удостоен чести посетить прием на отдельный лист, и мы тут же сделаем приглашение на эти фамилии». Управляющий низко поклонился мне, а я взяла списки и вышла из типографии с чувством глубочайшего возмущения. «Улица Оргуэла, дом 8», — сказала я конюху, прежде чем сесть в экипаж. «Мне хотелось посмотреть на бедных детишек арестованной Пегги Будби». Это был квартал для бедняков. Кругом стоял отвратительный запах, зловонные лужи наполняли каждую канаву, а домишки выглядели мрачными. Мне даже показалось, что я оказалась в совершенно другом городе, ведь этот квартал разительно отличался от респектабельного Корнбори. В центре даже самые маленькие дома утопали в цветах, сияли чистыми окошками, и возле них всегда можно было увидеть служанку в накрахмаленных чипце и переднике. Жилище Пегги-Будби ничем не отличалось от ужасных кривых построек квартала. Скорее, они походили на сараи для животных. Дверь в дом была открыта, и, выбравшись из экипажа, я вошла внутрь, согнувшись почти пополам, чтобы не задеть головой низкий проем. «Леди, я купил для них еды, но разве можно детей оставить одних?» Флойд Барчем сидел на стуле и с горечью наблюдал за жадно жующими детишками. Ребята были одеты в обноски, девочки носили рваные юбки, а мальчишки уже давно выросли из штанов. Да уж, оставлять их точно нельзя. Я задумчиво смотрела на них, не зная, что предпринять. Вести детей к себе? Я узнала от соседей об их матери. Пегги Будби не пьет, всегда заботится о детях. Но после смерти мужа не может найти работу, чтобы обеспечить им достойное существование», — тихо произнес Флойд. Она задолжала за еду, и когда выросли проценты, хозяева лавок подали в суд. «Странно только, зачем же они тогда давали ей в долг, если знали, что женщине нечем расплатиться?» Я нахмурилась. «Это странный способ заработка». «Но почему же?» — удивился мой управляющий. Сейчас пройдет суд. Их мать, а следом и взрослых детей отправят в работный дом, чтобы она могла рассчитаться с долгами. Если Пегги взяла в долг вареные овечьи ножки за один пенни, то с процентами должна была отдать пять. «Овечьи ножки?» переспросила я, не совсем понимая, что он имеет в виду. Вряд ли эта бедная женщина могла позволить себе баранью ногу. «Да, небольшая часть ноги до копыта» объяснил мне Флойд. «Это самое дешевое, что может купить из мяса бедняк. Готовить — это тоже большая роскошь, ведь не у каждого есть возможность покупать дрова для очага». Реальность оказалась куда более страшной, чем я себе представляла. «Господи, бедные люди!» «Сколько в этом квартале домов? Может, вы знаете?» Мне было интересно знать, насколько много здесь горожан, находящихся на грани нищеты. Да что там на грани? Это и была нищета. Не знаю, сколько домов, но здесь живут примерно 300 человек. Управляющий сжал здоровой рукой свою культю. Ох, видимо, поменяется погода. Так выворачивает кости. Нужно определить детей до возвращения их матери. Я посмотрела на ребят, которые уже поели, и испуганно таращились на меня большими глазами. И, кажется, я знаю, что делать. Побудете с ними, мистер Барчем? Зачем вы спрашиваете, леди? Я все сделаю для этих бедняжек и для вас. Мужчина кивнул мне. Отправляйтесь, куда вам нужно. Вы, случайно, не знаете, где живет Дейзи фицпатрик Эти женщины были мне сейчас остро необходимы. «Все знают, где живет Дейзи. Это рядом с типографией. Розовый дом с зелеными ставнями», — ответил мне Флойд Барчем, и, не теряя времени, я помчалась к единственному человеку, которому были небезразличны проблемы бедняков. Но как только мы выехали из бедного квартала, мой экипаж чуть не столкнулся с ехавшим навстречу экипажем. С трудом вывернув в сторону, встречная карета зацепила стену ближайшего дома и с грохотом остановилась. Правящий ею конюх выругался, принялся кричать, размахивая руками, а я, спрыгнув на землю, с раздражением поняла, что дальше мы не поедем. Во встречном экипаже отвалилось колесо. И только в этот момент я увидела уже знакомый герб на дверце кареты. Да это же герцогский транспорт. Эммет спрыгнул на мостовую, посмотрел в мою сторону, и на его лице отразились все те же чувства, которые он испытывал к моей персоне. Почему я не удивлен, что это вы? Его голос звучал ровно и холодно. Интересно, он когда-то выходит из себя? Эта аристократическая манера держать себя бесила меня неимоверно. Наверное, потому что вы неприязненно относитесь ко мне. Так же холодно поинтересовалась я. Я? Вы слишком высокого мнения о себе, леди Миранда. Мне абсолютно все равно, что вы делаете. Герцог надменно приподнял бровь вот только по вашей вине я не попаду на партию виста да что вы я приосанилась, чувствуя надвигающуюся словесную потасовку какая жалость а я вот спешила на помощь бедным детям, мать которых арестовали за долги но вам ведь это не интересно ведь так партия виста куда важнее, чем жизнь людей прозебающих в квартале для бедных вы хотите сказать, что это я виноват в их нищете. Эмт потемнел от гнева. «Да как вы смеете?» «Смею», — отрезала я. «И да, вы виноваты. Это ваше герцогство. Это ваши люди. Вы должны обеспечить их работой, чтобы маленькие дети не лишались матерей, замерзая у холодного очага. Что же вы за хозяин, если не в состоянии обеспечить достойную жизнь тем, кто проживает на ваших землях? Вы забываетесь». Угрожающе протянул он, не сводя с меня своего темного, как ночь взгляда. «Я не позволю вам так разговаривать со мной». «А я не позволю вам издеваться над людьми», — парировала я и, прежде чем уйти, добавила. «Вы не платили жалования слугам в Золотой рощи несколько месяцев по причине жадности или равнодушия к их ничтожным персонам?» Пока он пытался что-то ответить, я резко развернулась и понеслась к типографии понимая, что если не уйду сейчас, то точно вцеплюсь в эти красивые надменные глаза. «Ух, дрянная семейка!»